Глава 18. Милая и добрая улыбка финансиста. Спасибо, Марина. Подробный отчет пришлите мне на почту. Да, я понял, что дыр у них предостаточно. Хантеров мрачновато улыбался, а, закончив разговор, кивнул Миронову. Нашла она все. Наши партнеры... Всегда несколько небрежно относились к аудиту. Просто купили себе ручную контору, которая подписывает им отчеты. Маша в разговор не вмешивалась. Еще чего не хватало. Но и так поняла, что речь о тех самых конкурентах, которые и наняли Лесина с арбалетом. Почему-то Миронов был не против ее присутствия в палате и даже счёл нужным пояснить. У нашего Кирилла в ведении есть изумительные специалисты по, как бы это корректно, сетевой разведке. «Хакеры, Маш, отличные ребята между нами», — улыбнулся жене Хантеров. Они, не особо заморачиваясь, запустили нашего аудитора Марину в базы конкурентов, и она за пару-тройку дней нарыла предостаточно для удара, по самому уязвимому месту этих деятелей. Догадываешься, по какому? Видимо, по расчетным счетам, то есть, образно выражаясь, по кошельку. Именно. Нарыто достаточно для массы проблем с налоговой. Осталось только инициировать их появление. — Ну, это как раз можно совместить с крайне болезненным пинком по уязвимости, — мило и кротко улыбалась Маша. Мужчины переглянулись. «Есть идея?» Хантеров накануне уверял приятеля в том, что характеры у его Маши, Марины и Миланы схожи. Миронов предложил проверить, собственно, поэтому и разговор затеяли в ее присутствии. «Очень простенькое, но осуществимое, только если у твоих хакеров есть возможность войти в клиент-банки и отправить платежи». Маш, так ведь любого получателя мы подставляем по полной схеме. Это кража, заблокирует счета, куча проблем. И вовсе нет, и не заблокируют, и у получателя никаких проблем не будет. Гарантирую, улыбка стала еще милее. И интерпретировать это действие как противоправное тоже будет крайне сложно. Никакой выгоды отправитель не получит. «Ну, кроме блокировки всех средств ваших партнеров минимум на месяц, плюс инициированная проверка». «Маш, ты меня пугаешь!» — Хантерову стало весело. «Вовсе нет, я вообще очень мирный человек», — поскромничала она. «Бухгалтерам предприятия это делать, конечно же, крайне не рекомендуется. Могут обвинить в причинении вреда компании с последующей выплатой непомерных штрафов и всякого прочего. Но если это будет выполнено со стороны, ну или оформлено как некий сбой из-за вторжения хакеров, то несколько платежек, отправленных со всех счетов, на которых есть деньги, и адресованных на счет управления федерального казначейства, блокируют работу компании напрочь. Примечание автора. Уважаемые читатели, этот способ для «сделать им гадость, раз уж все равно увольняюсь» не работает. Если у вас есть трудовой договор с компанией, то вас за такой налоговый платеж могут привлечь к ответственности за причинение вреда предприятию вашими действиями. Крайне не рекомендуется брать на вооружение. Метод годится только для данной ситуации. Маша, извиняюще пожала плечами и пояснила. «Нет, деньги-то вернут, конечно. По общему правилу пишется заявление о переплате в бюджет, и в течение месяца проводится его рассмотрение, сверка по налогам, а потом возврат. Но...» «Мне кажется, или это самое «но» будет неприятным сюрпризом нашим кровожадным партнёрам», — разулыбался Миронов. «Будет-будет. Насколько я знаю свою жену, когда она принимает такой невинный вид, кому-то сильно не поздоровится». «Возможно», — кивнула Маша. «Теоретически все так, как я сказала. А практически ни одно государство в мире не любит возвращать деньги. Это нормально. Нет, небольшую сумму без проблем. А вот...» очень и очень приличную, это вряд ли. Сразу же возникают сомнения в том, а не будет ли этот возврат ошибкой. Надо же проверить. И тогда после проверки могут поднять декларации за последние годы. Чисто чтобы убедиться, что вернут действительно переплаченное, присланное по ошибке, а не замыленное ушлыми налогоплательщиками. А потом... Надо же уточнить... «Вдруг декларации не соответствуют истине? Первичка-то им соответствует, и поедет к ним проверка», — утвердительно кивнул Хантеров, переглядываясь с другом. «Разумеется, причем с целью не возвращать им максимально большую сумму, то есть рыть будут изо всех сил и на совесть», — кивнула Маша. Это я уже не говорю о том, что как минимум на месяц они останутся без основной массы денежных средств. «Я всегда говорил, что самые опасные люди — это финансисты», — резюмировал Хантеров. «И да, ты проспорил». «Даже возражать не буду. Они действительно похожи характерами», — рассмеялся Петр Иванович. «Машенька, это мы про вас?» Марину нашего детектива-аудитора и мою невестку Милану. Если позволите, я вас с ней с удовольствием познакомлю, когда мы приедем на озеро». Маша, разумеется, выразила свое согласие, бросив на безмятежного Кирилла хмурый взгляд. После ухода Миронова, полностью и горячо поддержавшего ход конем, Маша вопросительно подняла брови. «Ты ничего не забыл мне рассказать? Когда это мы приедем на озеро? Туда, где тебя ранили?» «Машуль, а я как раз хотел тебе объяснить». Дивное настроение Хака не могли испортить ни перевязки, ни слабость, ни тот факт, что Лесина пока нигде не могли найти. «Что ты говоришь?» «Ладно, я внимательно-привнимательно тебя слушаю». «Понимаешь, мы уже полностью убедились, что исполнителем был лесен. Он недавно разжился приличной суммой денег, купил хорошую моторку, правда, через приятеля, приобрел арбалет, тоже не напрямую, разумеется, но мои ребята все ходы уже нашли. Единственное, чего они пока не могут отыскать, — это сам лесен. Маша не зря была замужем за Хантеровым, умела думать, подстраиваясь под его логику и хотя бы временно придерживая эмоции. «Если он вообще еще жив?» — уточнила она. «Именно что если. Вообще-то, если уж люди пошли на такие грубые меры, никакого резона оставлять исполнителя у них нет. Но он еще не выполнил работу». «Поэтому вполне может быть жив. Пока жив». «И ты решил ловить его на живца?» Маша пристально смотрела на мужа. «Ну, не совсем так. Но эту ситуацию надо решить быстро». «Сама подумай. Пока они толком не в курсе о том, кто ты такая, не могут добраться до Сергея и Насти и не стали бить по семье Петра, их надо обезоружить». Ты умница с этой идеей помассированной массированной налоговой уплате. Мне тут пришло в голову, что в этом случае фраза «Заплати налоги и спи спокойно» будет имыкаться каждую ночь очень продолжительное время. Хунта, не заговаривай мне зубы. Ты понимаешь, что пока едва-едва на ногах стоишь? И то... Недолго, да, Хантеров кивнул. «Понимаю, конечно, Маш. Не волнуйся. Хотя нет, волнуйся. Мне так приятно, что тебе не безразлично то, что со мной происходит. Короче, волнуйся, но не слишком сильно. Все продумано и будет хорошо». «Слов нет. Точнее, они есть и много. Но...» Маша сердито покосилась на невыносимого типа, который явно забавлялся ее попытками ничего ему не высказать. — Ну ладно, ладно, хунта. Чего ты развлекаешься? Мне просто страшно за тебя. — Я знаю. Прости, Машуль, но это нужно сделать, чтобы я не сдыхал от страха за вас. — Да, я эгоист, — развел руками хантеров. Нет, мозгами ты Маша все понимала. Да, он прав, конечно, но от одного воспоминания о том, что он совсем недавно мог и не выжить, мелко и противно дрожало внутри, холодели руки, перехватывало горло. И опять туда же, но он не сможет, физически не сможет. Нет, в лицо Кириллу она это не высказывала, хотя и хотелось помогла память о немного похожей ситуации, произошедшей еще до рождения Сережки. Тогда был очень опасный момент. Хантеров собирался рисковать. Маша, случайно узнав об этом, навзрыд рыдала, а он, пытаясь ее успокоить вместо обычных «все будет хорошо», сказал. «Маш, реальность – штука упрямая. Хотим мы или не хотим, имеем право или не имеем его – Есть сила или нет — это все важно, но не тогда, когда нет иного выхода. Вот нет его, и все тут. Да, можно лелеять свои желания, права, бессилия и прочее, и прочее, но тогда ты проиграешь, лишишься всего, понимаешь? А можно взять себя в руки, делать то, что должен, и будь что будет». «Реальность. Ну, опять я во все это влезла», — невесело сообщила Маша своему отражению в овальном гостиничном зеркале. «Как там Миронов говорил? Без нас проще?» «Да, именно так. Бывает и проще, но уже не для меня. Ладно, будем надеяться, что у него все получится, и они найдут Лесина». Георгий Лесин был свято убежден в том, что у него все получится. Даже сомнений никаких у него не возникало. Перевозить его куда-то далеко не будут. Раны тяжелые, крови потерял прилично. Восстанавливаться все равно где-то надо. А тут Мироновы, он же за них трясется, никуда от них не уедет. Плюс охраны нагнали кучу. «Вон у воды камер понаставили. Датчики какие-то монтируют». «Не-не, он точно должен сюда вернуться». Логика была так себе, но Лесин знал еще кое-что. Крайне упертый характер самого Хантерова. Да, близко знакомы они никогда не были, но Хак даже в те давние времена заметно выделялся на общем фоне, Так что Лесен припоминал, какие слухи о нем ходили, и потирал руки. Ни за что не уедет. Будет сам себе доказывать, что не сдался. До последнего будет доказывать. Ну, ему недолго осталось, пусть потерпит. Лесен давно так себя не ощущал. Сильным, уверенным в себе, свободным. Получу деньги. Свалю куда-нибудь к морю, отдохну как следует, как белый человек. А приеду, так можно больше и не париться с работой. Те ребятишки мне сразу сказали, что я их интересую. Ну вот, к ним и пойду. А что, у всех свои таланты. Если я круче других, то почему бы это не использовать? Он обвел мечтательным взглядом воду которую уже посверкивали стайками золотых рыбок осенние листья и проверил удочки не то чтобы он был заядлым рыбаком из тех кого хлебом не корми дай только на поплавок полюбоваться но ему нравилось задумчиво смотреть на озеро воображая себя где-то на морском побережье когда за спиной не палатка а бунгала, а в компании не котелок с кипятком а какая-нибудь экзотическая красотка. «Я уверен, что он где-то на островах». Хантеров, прищурившись, рассматривал карту на экране ноутбука. «Все логично. Где спрятаться человеку на лодке?» «Среди рыбаков». «Думаете, он еще жив?» Заместитель Хантерова вопросительно возрился на шефа. «Думаю, что да». Работу-то не доделал. Как только доложит, что все выполнил, тогда и будем плотно вести. Смысл искать нового исполнителя, если этот еще не отработал. В конце концов, базовая подготовка у него хорошая. Во время разговора с замом Хантеров стоял у окна, стараясь приучать тело к нагрузкам. И оттуда увидел, как Маша, выйдя в парк, с кем-то разговаривает по телефону. И выражение лица у нее такое странное. «Илья?» «Маш, ты только трубку не бросай, ладно? Ну, пожалуйста. Что тебе надо?» Маша приняла вызов исключительно потому, что ждала доставку. Номер телефона курьера она не знала, и вот и схватилась за смартфон. «Я вспомнил, что на даче в гараже остались мои инструменты». Я заеду, ладно? Тут у Лены кое-что подремонтировать надо, а то мы с ней вернулись в нашу квартиру, переехали от родителей». «Очень за вас рада», — автоматически откликнулась Маша. «Только заезжать не стоит. Я сейчас не на даче. С этим своим на море уехала? Но все правильно. Мне мама так и говорила, что ты даже развода не дождешься. «Хорошо». Когда я могу приехать? Мне нужны инструменты. Когда вернусь, я тебе напишу. Скинь список, что там твое лежит. Я соберу и оставлю у соседки. Просвещать Илью, где именно она находится, Маша не сочла нужным. Обойдется. Правда, не удержалась. Я смотрю, ты тоже развода не дождался? Это совсем другое. Лене нужна помощь с детьми. Она больше не могла жить с мамой. Мама сейчас только о Ларисе и говорит. Представляешь, Лариса после очной ставки заявила, что это Влад был инициатором. Маша едва не дополнила фразу Ильи словом «покушение», но сдержалась. Внезапно стало интересно, что явилось причиной такой перемены поведения любящей сестрицы. Так что она даже уточнила. «Неужели же так и сказала?» «Да, ты представляешь?» «Мама просто в ужасе. Говорить может только об этом. Хотела, чтобы Лена сходила и дала показания, что это Лариса. Ну, что она всегда и во всем была главной. Даже управление фирмой отцовской на себя взяла. Но Лена отказалась. Мама несколько обиделась». «Сама понимаешь». Но еще бы!» Горячо понимала Маша, закатив глаза от пущего понимания. Ей внезапно стало жаль Ларису. «Ну вот кто бы мог подумать?» «Да?» «Жаль женщину, угробившую свою жизнь собственными руками, оставшуюся без всего, да еще и выяснившую, что ей, оказывается, срочно нужно взять всю вину на себя, чтобы обилить братика». «Лена твоя права, между прочим. И как же это ты дома-то не остался?» «Ну как же? Лена, дети, я с ними. А мама? Ну, с ней сейчас сложно. Тем более, что отец отказался продавать недвижимость и вообще уехал в санаторий. В какой не сказал, представляешь?» Маша зажмурилась, пожалев еще и соседей свекрови, У них, небось, даже стены трясутся от воплей разъяренной дамы. Свекра до кучи пожалеть она не успела, увидела в окне озадаченного Хантерова и прервала откровение Ильи, который за девять лет жизни, накрепко привыкнув к тому, что уж кто-кто, а Маша его выслушает и поймет, изливал душу. «Слушай». «Пришли список инструментов, и я тебе потом напишу, когда их можно будет забрать. А я... я занята. Я теперь всегда занята, Илья. Удачи тебе!» Она сначала сбросила вызов, а потом негромко дополнила. «А она тебе очень и очень понадобится».